Как же я ненавижу, когда все идет не так, как я планировал. Где она? Я сам приду к ней. Рычу я, давая мысленную клятву, что если это не что иное, как очередной спектакль «Долорес», то легко она не отделается. Я распорядился отнести госпожу в вашу спальню, господин. Складывается в поклоне дворецкий. Я молча разворачиваюсь и все так же, находясь во власти раздражения и недовольства, Направляюсь в спальню. По пути успеваю немного остыть, потому что одно дело – необъяснимые истерики и капризы, Долорес, с ними, по крайней мере, можно бороться. Но что, если с ней действительно что-то случилось? Не скажется ли это в таком случае на ребенке? Или что-то случилось с ним самим? В ярости сжимаю кулаки и ускоряю шаг. Слишком рано себя накручивать по пустякам. Нужно для начала услышать, что скажет лекарь. Я подхожу к дверям нашей спальни, распахиваю их и вижу перед собой кровать, на которой лежит Долорес, по пояс закутанная в одеяло. Ее глаза прикрыты, а дыхание ровное и глубокое. Со стороны кажется так, будто она просто легла вздремнуть. Рядом с кроватью стоит дворцовый лекарь Васко и служанка, которая помогала Долорес разбирать комнату Ирен. «Васко, сходу подзываю лекаря. Что здесь происходит?» «Дорогой, это ты?» Доносится слабый голос Долорес. Она поворачивает ко мне голову, облизывает пересохшие губы и тянет ко мне руку. «Я так рада, что ты пришел!» Я скольжу внимательным взглядом по ее руке и даже ловлю себя на желание подойти и коснуться ее, как Васка уже поворачивается ко мне и откашливается. «Господин Маркос!» «Понимаете, тут такое дело...» «Говори прямо», впиваясь взглядом в его грубые черты лица, отчего Васка опускает взгляд. «И есть вероятность, что госпожа может лишиться ребенка». Его слова не сразу доходят до меня. «Лишиться ребенка? Да что он несет вообще?» «Что ты имеешь в виду?» — рычу я, хватая его за грудки. «Как это возможно?» ты же сам недавно говорил что ребенок полностью здоров как и его мать да говорил трясется от страха васку так что изменилось за это время изменилось то что госпожу прокляли внутри меня все распирает от ярости и гнева я потратил столько сил столько времени чтобы найти женщину которая способна родить мне полноценного наследника а теперь я узнаю что уже могу его лишиться. И все потому, что какая-то тварь наслала на него проклятие. Кто это? Притягиваю к себе васка, которую уже хватает ртом воздух. Сделай все возможное, чтобы сохранить ее ребенка и найти, кто это сделал. Дорогой, снова слышу слабый голос Долорес. Мы уже нашли, кто это сделал. Это твоя бывшая Ирен Я отталкиваю от себя Васка и разворачиваюсь к Далорас. Ты смеешься надо мной? Как такое возможно, если Ирен даже магией не владеет? Несмотря на переполняющее меня раздражение, ее заявление мне кажется слишком бредовым. — Когда ты ушел, я нашла в ее вещах это, и едва коснулась его, как мне сразу стало плохо. Долорес протягивает мне аккуратный серебряный гребешок для волос основание которого усыпано драгоценными камнями. Даже просто при взгляде на него я чувствую остатки темной энергии, которой пропитан этот гребень. Только вот сколько ни смотрю, я не узнаю его. Откуда этот гребень вообще тут взялся? И с чего они решили, что он принадлежит Ирен? Но стоит только мне взять его в руки... Вернее, стоит только почувствовать на своей ладони нежные прохладные пальчики Долорес, которые вкладывают мне в руки гребень, как воспоминания тут же пробуждаются. Это действительно ее гребень, потому что я сам покупал его Ирен. Правда, вот стоило мне только его показать, как Ирен тут же зашвырнула его в дальний угол со словами «Ну и безвкусица!» Ну да ладно, я найду ему интересное применение. И снова это странное чувство. Я пытаюсь вспомнить, когда именно это произошло, но любые привязки, по которым можно было бы восстановить время, тут же расплываются. Вдобавок мой разум заполняет голос Даворос, который звучит уже не так немощно, как раньше. «Дорогой, я думаю, она спланировала это заранее. Сам посуди, иначе зачем ей было сбегать посреди ночи на украденной карете? Да еще и прятаться ни у кого попало» а у самого опасного для рода барега дракона. Вывод напрашивается сам собой. Они были в сговоре. Они хотели оставить тебя без наследника. — Без наследника? Ярость, которая все это время плескалась и копилась внутри меня, окончательно захлестывает меня с головой. — Не позволю. Я вырываю свою руку из объятий Долорес и разворачиваюсь к выходу. «Дорогой, что ты собрался делать?» взволнованно спрашивает она мне вслед. Этот вопрос заставляет меня замереть в дверях и обернуться к Долорес. Не знаю, что в этот момент она видит на моем лице, но Долорес испуганно вжимается в подушку. «По-моему, это очевидно!» Рычу я.